Ты сказал, что самолет прилетает завтра в полдень. Если хочешь, я готов ехать вместе с тобой встречать ее. Прекрасно. Я буду себя чувствовать увереннее. Дело даже не в том. Просто я сам расскажу все Терезе. Считаешь, что у меня не хватит мужества? Совсем нет. Ты, наверное, захочешь как можно скорее убедить ее в своей невиновности. В результате запутаешься и погубишь все дело. Возможно, ты прав. Ладно, объясняйся ты. Мы подошли к дому Терезы. Я достал ключи, открыл дверь. Через минуту мы были уже в ее квартире. И тут же, взяв тряпку, я принялся стирать пыль. Кароль тоже взял тряпку, и мы быстро навели порядок. Затем привели в порядок и себя. И, налив по бокалу вина, спокойно опустились в кресло. Говорить не хотелось. Я сидел, вытянув ноги и бессмысленно рассматривал картину, висящую на противоположной стене. Кароль, перекинув ноги через подлокотник, допил вино и поставил бокал на столик. И вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Долгий, настойчивый звонок. В недоумении я повернул голову. Ого, уже начинается. Кто-то перепутал день приезда Терезы или, возможно, увидел свет в окнах. Не спеша встал, я с кресла и направился в прихожую, готовясь дать объяснение. Но при виде стоящей в дверях женщины потерял дар речи. Передо мной стояла Анка Эльмер. Она с трудом переводила дыхание, словно после длительного бега. Волосы у нее были растрепаны, лицо возбужденное. Первое, что мне бросилось в глаза, пальто, белое пальто в клетку. Она была на ней. При виде меня... Она отступила назад и уже готова была бежать. С ее уст сорвался крик изумления. «Это вы! Вы здесь!» Боясь, что она опять выскользнет у меня из рук, я поспешил сказать ей, что Кароль тоже здесь, и любезно пригласил ее пройти в комнату. Тут же раздались поспешные шаги Кароля, видимо, он слышал наш разговор и узнал ее голос. Не успел я оглянуться, как он очутился возле Анки, и та бросилась ему на шею. Видя происходящее, я быстро закрыл входную дверь. Анка, прижавшись головой к Каролю, рыдала на взрыв. Не могу, не могу больше. Они меня уморят. Я пришла к тебе надеясь, может быть, может быть, ты поможешь мне. Я не знаю, куда и кому идти, не знаю, что делать. Я глянул на этого Ромео. Он держал Анку в объятиях с бараньим выражением на лице и, глади ей волосы, таковал, как тетерев. — Успокойся, дорогая, тебе ничто не грозит. Я не позволю никому обижать тебя. Ну, успокойся, все будет хорошо. — Может быть, свое такование вы продолжите в комнате? — пробурчал я, непонятно почему, разозлившись и на Карле и на Анку. Я прошу вас, снимите, пожалуйста, пальто. Возможно, ваши переговоры продлятся еще какое-то время. Но пальто, я думаю, пора повесить на свое место. Карель, проведи даму в комнату и дай ей хорошую рюмку водки. Ей станет легче гораздо скорее, чем от твоего кудахтанья. Наконец он усадил ее в кресло. Анка дрожала, стуча зубами. Это была нервная реакция после всего перенесенного, ибо в комнате не было холодной ночь была теплая. Не сопротивляясь, она выпила водку, потом посмотрела на меня и перевела взгляд на Кароля. «Значит, вы знаете друг друга?» «Что-то в этом роде», — пробурчал я, и, не желая отказать себе в приятности, добавил. «К моему сожалению...» «Да, знакомый, я горжусь дружбой с этим благородным человеком», — сказал в свою очередь этот Тетерев. «Значит, я совсем напрасно испугалась вас?» «Несколько запоздало пришли вы к этому выводу. Но это ни в коей мере не свидетельствует о том, что он неправильен», — едко бросил я в ответ. «Как только вы вспомнили о сумке, я не знала, куда деваться со страху. Но как случилось, что вы попали туда?» «Это довольно длинная история, но вы обязаны выслушать ее. Причиной моего участия в этом деле явилось то, что из этой квартиры, в которой живет моя невеста, были взяты с сумкой и пальто. Я должен был эти вещи разыскать, ибо в противном случае она узнала бы, что к ней в квартиру в ее отсутствие проникла не без моего участия одна, ну, скажем, несколько невоспитанная особа. «Вы довольно деликатно представили дело», — сказала Анка. «Я ведь собиралась вернуть взятые вещи. Яхма попросил, чтобы на Градовую я пришла обязательно с сумкой».